Трикс обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как из воздуха появляются три красивых стула, плетенных из виноградной лозы. Вот тут он не нашелся, что сказать. Конечно, любой волшебник может создать предмет, кому как не Триксу это знать. Но, во-первых, для этого хорошо бы иметь поблизости те субстанции, из которых предмет будет создан. А во-вторых, фразы вроде «Появись передо мной, красивый стол» не работают давным-давно, поскольку затерты до самых букв. Пришлось сесть и сделать вид, будто для него появление мебели из воздуха ничего особенного не представляет. — Вы хотите научиться магии? — спросила русалка все так же доброжелательно. — Да, — ответил Трикс. — Ну, то есть я умею колдовать. Немножко. А Тиана и Халанбери нет. И мы бы хотели научиться такому волшебству, как у вас, милые русалки. — Ваше желание понятно, — кивнула русалочка. — Поверьте, человеческие дети... Нам совсем не жалко научить вас нашей магии, но вдумайтесь в то, что многие, многие века мы учим магии живущих здесь гномов, и до сих пор ни один из них ничему не научился. — Но вы научили человека, пришедшего из пустыни, Алхазаба. — Да, мы научили своему волшебству прозрачного бога, — кивнула русалка, — но это вовсе не значит, что научитесь вы. — Мы готовы попробовать, — вступила в разговор Тиана. — Дело в том, что мы сами не понимаем, почему наша магия работает, — призналась русалка. — Для нас это совершенно естественная вещь. Мы колдуем, и все получается. Гномы колдуют, и у них ничего не выходит. Что ж, давайте попробуем, нам и самим интересно. Трикс весь обратился вслух. — Для начала, — произнесла русалка, — перед тем, как произнести заклинание, надо взмахнуть хвостом. Она звонко шлюпнула хвостом по воде. Но мы не сможем, — возмутилась Тиана. — У нас хвостов нет. — У Алхазаба тоже не было, — усмехнулась русалка. — Шучу я, шучу. Давайте начнем с самых азов. — Что есть магия? — Слова, — ответил Трикс. — Когда человек, ну или кто-нибудь еще, произносит свое желание правильно, красиво и необычно, мироздание откликается и выполняет его желание. Чем красивее сказанные слова, Чем необычнее их форма, тем сильнее волшебство. — Правильно, — кивнула русалка, — это основа всякого волшебства. Не хотите ли прохладительных напитков? В руке у Трикса внезапно появился красивый хрустальный бокал, полный пенящегося лимонного напитка. — Это невозможно, — выдохнул Трикс. — Почему? — удивилась русалка. — Потому что нельзя просто так сказать, не хотите ли напитков? Надо тщательным образом описать желаемое, описать красиво, ярко и образно, так, чтобы и сам волшебник, и присутствующие люди, и вся Вселенная зримо представили тот результат, которого волшебник хочет добиться. И после этого, в зависимости от свежести использованных слов и тщательности их размещения в заклинании, волшебство совершается с той или иной силой. Или не совершается вовсе. Ты это только что уже говорил, заметила русалка. И что? Каким образом это могло помешать моему волшебству? Трикс глотнул напитка. Он был холодный, кисленький и вкусный. Самый первый маг в мире мог сказать. Не желаете ли черешни? Попытался пояснить Трикс. И появлялась вкуснющая черешня. Но после этого слова утрачивали силу. В следующий раз черешня была недозрелой или червивой. А потом бы и вовсе не появлялась. Почему? Терпеливо спросила русалка но потому что слова утрачивают силу. Сказанные точно так же, как и раньше, они уже не работают. С самого начала времен мальчики подходят к девочкам и говорят. — Я тебя люблю, — сказала русалка. Эти слова не просто стерлись, вместо них дырка должна была получиться. Но каждый раз у девочки начинает сильнее стучать сердце и вспыхивает волшебный пламень любви. — Это не совсем то, — попытался заспорить Трикс. — Ну, любовь, конечно, тоже волшебство, но оно другое. В результате любви ничего не возникает. — Как раз в результате любви все и возникает, — строго ответила русалка. — Большой уже парень должен понимать, что детей не в капусте находят. — Но мы же о магии, о действия взмолился Трикс. — Вот, гляди, появись передо мной красивый деревянный стол. Разумеется, ничего не произошло. — Не сработало, — спокойно признала русалка. «Потому что слова затерты. А вот если так?» Трикс на миг задумался. Воздух передо мной помутнел и словно бы загустился. Вначале возникла столешница, круглая, инкрустированная перламутром. Потом три резные ножки. И вот уже маленький красивый столик стоял на песке у подземного озера. Столик появился. Был он не такой уж и красивый. Инкрустация была плохо подогнана и топорщилась. Ножки оказались уж очень изящными и тонкими, но это все-таки был настоящий столик, на который Трикс торжествующе поставил пустой бокал. Столик заскрипел, но выдержал. — Сработало, — кивнула русалка. — Теперь моя очередь. — Появись рядом еще один красивый столик. Трикс печально посмотрел на возникший из воздуха столик. Он был очень красив и явно куда прочнее. Гномихи на берегу не выдержали и зааплодировали. — Почему? — спросил Трикс. — Ну почему? — Не знаю, — сочувственно ответила русалка. — Вот та же самая проблема и с гномами. Мы им все честно рассказываем и показываем. Они повторяют, но у них магия не работает. А вот у Алхазаба все сразу начало получаться. Мы только ему рассказали об основных направлениях магии, привели примеры заклинаний, и все сразу завертелось. — У Алхазаба получилось, у гномов нет. — У меня нет. Трикс задумчиво посмотрел на Тиану. — Попробуй ты, а? — Хочу красивое круглое зеркальце, — вытянув руку, сказала Тиана. На миг воздух над ее ладонью замерцал, но так ничего и не возникло. — Я знала, что не получится, — вздохнула Тиана. — Я так и знала. — Халанбери, — сказал Трикс, — а поколдуй ка ты. Мальчик смущенно посмотрел на него. — А можно? — Конечно, — твердо сказал Трикс. — Ты думаешь, почему Щавель отправил тебя с нами? — Да потому что знал. Ты — великий волшебник. — Я? — восхитился Халанбери. — Конечно. Просто ты никогда не пробовал колдовать. Но ты же теперь видишь, как это просто. И Щавель сразу почувствовал в тебе могучий дар. Давай, не стесняйся. Чего ты хочешь? — Халву! — воскликнул Халанбери не тахинную, я ее терпеть не могу, а арахисовую, с изюмом, мягкую, рассыпчатую, ой!» Все уставились на кусок халвы в руках халанбери. «Вот такую!» — удовлетворенно сказал мальчик и откусил. «Ага, вкусно!» Русалка соскользнула с камня и в два грибка достигла берега. Наполовину высунулась на песок и уставилась на кусок халвы. С восторгом сказала. «Получилось!» «У него тоже работает!» «Работает, работает!» — закричала Груя. «Работает!» Но особой радости в ее голосе не было. Трикс вздохнул и взял у халанбери кусочек халвы. Разжевал. Было вкусно. «Этой халвой не наешься!» — предупредил он. «Ну и ладно!» — отмахнулся халанбери. «Зато вкусно! Ага!» «Как приятно научить кого-то магии!» — сказала русалка, одобрительно глядя на халанбери. — Я знаю. Гномы подозревают, что мы их неправильно учим. Нет, — Нет-нет, — запротестовала Груя. — Подозреваете, — твердо ответила русалка. — Но мы и впрямь учим всему, что умеем сами. Тут все очень просто. И мы не знаем, почему у кого-то получается, а у кого-то нет. Никто не знает. — Я знаю, — сказал Трикс. Наступила тишина. Даже Халанбери перестал жевать. — Ваша магия не для гномов сказал Трикс. «Боюсь, магия вообще не для гномов. Извини, Груя». «Ничего, ничего», быстро сказала Груя. «Но... старейшины захотят узнать причину». «Я тоже хочу», торопливо сказала русалка. «Мы знаем, что мы величайшие в мире волшебницы. Но вот почему, нам самим неизвестно. Говори». Трикс помолчал, потом посмотрел на Грую и твердо сказал. «Отряд големов и гномий скирт». — Старейшины никогда не обманывают, — пылко ответила Груя. — Я? Я сама пойду в первом ряду, держа кирку наперевес. Девчонки! — Мы все пойдем! — закричали гномихи. — И еще магический шар, — немного стесняясь сказал Трикс. — Хороший, цветной, со звуком. — Свой отдам, — пообещала Груя. — Свой не надо. Пусть старейшины дадут. — Кто я такая, чтобы решать за старейшин? — развела руками Груя. Трихс свыркнул. И впрямь, кто ты такая? Случайно попалась нам на пути, потом связалась со старейшинами, доставила прямиком к ним и провела к озеру с русалками. — Кто же ты такая, а, Груя?